Приведя комнату в порядок, Люда собралась выйти на прогулку, когда в дверь постучали. Вошли двое мужчин и одна дама, по виду кавказцы. Они очень вежливо спросили по-русски о Джамбуле. — Его нет дома, — сухо ответила Люда. Пошел читать газеты. — Не знаете ли вы, где мы могли бы его найти? — спросила дама с сильным грузинским акцентом. Люда на нее посмотрела. Дама была молода и хороша собой. «Выскочила первое. Могли бы спросить мужчины», — подумала Люда недоброжелательно. «На лоне природы», — хотела было ответить она, — «но это недостаточный адрес». «Не знаю. Он обычно возвращается часов в одиннадцать. Я должна уйти, но, если хотите, вы можете подождать его здесь». Посетители обменялись в полголоса несколькими словами, сказали, что вернутся, и, учтиво поклонившись, вышли. Люда написала Джамбулу записку. К тебе зашли два компатриота и одна красивая компатриотка. Зайдут опять в одиннадцать. Если вернешься раньше, подожди почтенную компанию. Чтобы вам не мешать, я вернусь только к часу. Буду, высунув язык бегать по лесу. Пожалуйста, не зови их завтракать в наш ресторан. Пусть жрут на вокзале. Написала она и вдруг почти с ужасом почувствовала, что больше не ревнует Джамбула, ни к красивой компатриотке, ни к кому другому. Но ведь тогда и любовь кончена. Нет, вздор, незачем его злить. Она старательно зачеркнула слово жрут. Хотела было написать «Лопают» — это шутливее. И написала просто «Завтракают». Не переписать ли? Нет, лень. Замарано хорошо, да он и не станет всматриваться. Его мои эмоции уже мало интересуют. Да, собственно, и прежде не интересовали. Он алкивиат, но отчасти и бревно. Алкивиат пополам с бревном. В лесу ее раздражение почти прошло. Было только скучно гулять одной. Что ж делать, мне чуть не всегда скучно. И решительно ничего у него, разумеется, с этой кавказской нет. Но все-таки нужно этому положить конец. Думала она, точно ей было жаль расставаться с раздражением. Я должна узнать, в чем у них дело, что он замышляет. Казалось бы, уж мне-то надо было знать. если он. И не врет, будто с него взял обед молчания Ленин, не назвала его мысленно Ильичом, то об этих князьях я имею право узнать, во всяком случае. Вернулась она ровно в час. Джамбул был один. Были твои гости? Видел их? Видел. Не смею спрашивать, кто и что. Люда помолчала, глядя на него вопросительно. Они, верно, пошли к Ленину? Нет, они ничего общего с Лениным не имеют. Они пошли на вокзал, сейчас уезжают. Счастливого пути. Пойдем завтракать. Я голодна, как зверь. Несмотря на принятое в лесу решение, Люда до жаркова не спрашивала его о посетителях. Надеялась, что он скажет первый. Джамбул не сказал говорили о газетных новостях о Государственной Думе. «Когда же мы уезжаем в Петербург?» Наконец, не вытерпев, спросила она. «Когда хочешь. Мне и самому здесь уж очень надоело», — сказал он. «Хоть завтра? Ведь ты отдохнула как следует». Люда не ответила на этот вопрос, показавшийся ей лицемерным. — Ловлю тебя на слове. Завтра же и уедем. — И отлично, — сказал Джамбул, точно не замечая раздражения люты Жаль только, что приедем в самое жаркое время. В Петербурге страшная жара. — Ничего, я люблю Петербург и летом. — А что, если бы мы уехали, например, в Кисловодск? — Какой вздор, ты говоришь? Что мы, буржуи, что ли? Не хочу разъезжать по курортам. — Деньги есть, я ведь опять получил от отца. Очень зовет старик навестить его. Она тотчас насторожилась, и, как всегда, упоминание о деньгах ее кольнуло. — Твой отец, насколько мне известно, живет не в Кисловодске, а в Турции. — Я к нему в Турцию и съездил бы. Люда помолчала. — Так и есть, надоело. Кисловодск... Турция? Так. Но когда же мы будем заниматься делом? То есть революцией? Людочка, можно поговорить с тобой по душам? — Не можно, а необходимо, давно пора, — ответила она, насторожившись еще больше от Людочки. Он редко так называл ее. Что ты хочешь сказать? — Зачем тебе заниматься революцией? Ты сама видишь, она становится все более кровавой, и, что еще хуже, все более грязной. Государственная дума — это ерунда. Террор с обеих сторон будет расти с каждым днем. То, что было до сих пор, — это цветочки, а ягодки еще впереди, как говорите вы, русские. — В сотый раз прошу тебя, не говори «вы русские», ты тоже русский. А я в сотый раз тебе отвечаю, что я русский только по культуре, да и то не совсем. Я стою за независимость Кавказа, но мы сейчас говорим не об этом. По-моему, тебе лучше отойти от революции. То есть как отойти? Так, просто отойти. Это не женское дело вообще и не твое дело в частности. Если ты теперь же не отойдешь, это неминуемо кончится для тебя каторгой. Разве ты способна жить на каторжных работах? Почему каторжные работы? Зачем каторжные работы? Я именно и говорю, зачем каторжные работы? Это ужас, грязь, медленная смерть, беспросветная тоска и скука. А ты создана для радостной, счастливой жизни. Ты вот фиалки любишь. Ты по природе барыня. Видишь, и Ленин не очень тебя вводит в свои дела. Она вспыхнула. Не вводит и не надо. Свет на нем клином не сошелся. Но от тебя я ждала другого. Что ж, и ты тоже отойдешь? Нет, я отойти не могу. А тебя я... «В кавказские дела вводить не хочу и не имею морального права. Зачем тебе жертвовать собой ради чужого дела? И вообще, зачем тебе заниматься такой работой? Вот ты меня спрашивала, откуда деньги у этого Соколова?» «Я сегодня случайно узнал от моих гостей подробности». «Они его терпеть не могут». Но, конечно, говорят правду. У него деньги от экспроприации в московском обществе взаимного кредита. Читала в газетах, это его дело. Он ограбил банк? Можно назвать и так, сказал Джамбул морщись. Да, он ограбил банк. Не он один, конечно, их было несколько. Технически это было исполнено с необыкновенным совершенством. Этот человек воплощение хладнокровия и бесстрашия. При дележе ему досталось 150 тысяч рублей. На эти деньги они обзавелись автомобилями, рысаками, вели развеселую жизнь. «Очень тебе благодарна, что ты меня познакомил с таким господином. Я подала ему руку». «Руку можно подавать кому угодно». Он поморщился еще сильнее и невесело засмеялся. — Вот мне ты же подаешь руку, а у меня тоже бывали в жизни страшные дела. Но не грабежи. Добрая половина революционной работы — это грязь. Спроси у любого искреннего революционера. Спроси хоть у твоего Ильича. Впрочем, он правда не скажет. — Все дело в цели. В целях Ленина я очень сомневаюсь, а в своих нисколько, ни минуты. Россия не Кавказ, она не порабощена иностранными завоевателями. Так поедем в Кисловодск? Я тебя научил бы ездить верхом, вместе ездили бы в храм воздуха, а? Нет, спасибо, я не поеду. Значит, ты вернешься? «Разумеется», — ответил он, — «не любил лгать, но лгать женщинам для него было довольно привычным делом. Разумеется, вернусь в Кисловодск». «Если ты хочешь вернуться, то можешь вернуться в Петербург. Но я вообще тебя не держу, в мыслях не имею». «Ну вот, зачем такие слова? Ты будешь пить кофе, нет? Знаешь что?» Сегодня в ВАЗе генеральная оргия дурачков. Даже во всех смыслах. И верно, при благосклонном участии Ленина. Там с ним и простимся. А потом другую оргию устроим дома. Опять уже весело, добавил он, и не в первый раз подумал, что темперамент у нее довольно холодный, и глаза никогда не блестят, хотя очень красивые. «Незачем посылать перед повестку», — ответила Люда. «Поговорим как следует в Питере. Мы просто здесь одичали», — подумала она. В ВАЗу они отправились только вечером. Знали, что днем Ленин работает. «Может быть, даже работают и некоторые другие? Хотя это маловероятно», — говорил Джамбул. Еще издали они услышали очень громкое, нестройное пение. — Что такое? Перепились за дурачками? — Ты отлично знаешь, что Ильич не пьет. Не то, что ты. Много, если выпьет, бокал пива. — Ну так другие, ох, как фальшиво поют, — сказал Джамбул. Ильич очень музыкален. Я слышала, как он поет. Нас венчали не в церкви. — Не шаляпин, но, могу тебя уверить, очень недурно. Сбоку отворилось окно, высунул голову испуганный старик фин прислушался и пробормотал что-то, по-видимому, не очень лестное для русских. Людой Джамбул ускорили шаги. Ваза была ярко освещена, люди в саду стояли лицом к растворенному окну и восторженно пели. В окне Ленин размахивал сложенные в трубочку брошюры. Кто-то аккомпанировал на гитаре. — Да, он не только Шаляпин, он еще и Никиш, — сказал Джамбул. — Что это они орут? — Укажи мне такую обитель. — Да, разумеется, — взволнованно сказала Люда. — Ох, не люблю скверные стишки! Это стихи великого поэта невежда. А все-таки скверный. Давай послушаем отсюда, чтобы не мешать божественному хору. Он остановился. Люда остановилась неохотно. Ей хотелось самой пить и петь. Ленин высоко взмахнул брошюрой и прокричал. Так, братцы, валяйте! И опять запел. Хор подхватил. Стонит он по тюрьмам, по острогам, в рудниках на железной цепи. Стонет он под авином, под стогом, под телегой, ночуя в степи. — Знаешь что? — Пойдем стонать под домой, — сказал Джамбул. Ни за что, — ответила Люда. — Ни за какие коврижки. — Я тебе коврижек и не предлагаю, но гадко слушать. Зачем люди поют, если не умеют? В поезде после границы был небольшой спор, где остановиться в Петербурге. Джамбул предлагал европейскую. Когда у него были деньги, а они бывали у него почти всегда, он ни о какой экономии не заботился. Хорошие гостиницы рестораны, еще больше дорогие костюмы, галстуки, тонкое белье улучшали его настроение и без того обычно очень хорошее. — Нет, не хочу. У меня ведь нет богатого отца, — сухо отвечала Люда. — Ох, не похож ты на русского революционера. — Я и не русский революционер, — сказал он. Теперь это подчеркивал все чаще. — Знаю, слышала. Остановимся в какой-нибудь недорогой гостинице. — Пожалуйста. — Хоть на ночлежки, — согласился он. В последнее время он во всем ей уступал. — Я могу жить как кинто. Зачем, как кенто? Прежде Люда часто его себе представляла в наряде джигита, приукрашенной золотом и серебром гурде, в бешмете и в чувяках. Вспоминала такие слова, известные ей по романам. Иногда ему это говорила. — Да, это для меня самый естественный костюм. Такой носили все мои предки, — отвечал он. Они выбрали гостиницу среднюю между Европейской и Ночлежкой. Там оказался знакомый, начинающий журналист Альфред Исаевич Певзнер. Благодушный, веселый человек. Он в том же коридоре снимал крошечную комнату. Всего с полгода назад приехал из провинции в Петербург, но уже имел связи, знал все, что делается и в сферах, и в левых кругах, и в правых кругах. Печатал репортерские заметки в либеральных газетах, революционные недолюбливал. Пока зарабатывал мало, но как раз только что получил в Большой газете должность репортера. Подписывался буквой «П» и придумывал себе псевдоним. — Как вы думаете, «Дон Педро» — это хорошая подпись? — спросил он Джамбула, который, как и Люда, охотно с ним болтал. — Превосходные, ответил Джамбул. Однако, по-моему, Дон Педро де Кастильо Эстрамадура было бы еще лучше. Певзнер благодушно махнул рукой. Хотите с Людмилой Ивановной побывать в Государственной Думе? Я всех там знаю, и на сегодня легко получу для вас билеты. Теперь наплыв уже меньше, чем был в первые дни. Говорят даже, что это богоспасаемое учреждение скоро прихлопнут. — сказал Джамбул. — Типун вам на язык. На днях кто-то из кадетов назвал самую эту мысль кощунственной. — чего же не повидать такую святыню? Ведите нас туда. Заседание оказалось скучноватое. Знаменитые кадеты не выступали. Ругали правительство серые крестьяне, трудовики. В ложе министров был только министр внутренних дел Столыпин, о котором уже много говорили в России. Но он тоже не выступал и скоро уехал. Люда, опять оживившаяся в Петербурге, была довольна, что попала в Думу. Еще никогда ни в каком парламенте не была. Певзнер показал ей Столыпина. «Восходящая звезда на бюрократическом горизонте». Оратор, что и говорит, прекрасный. По слухам, скоро будет главой правительства. В самом деле, осанистый, импозантный человек. И сюрту к ему к лицу. Это бывает редко, — сказала Люда. Жаль, что зубр. Он только полузубр. Ох и скука в этой думе народного гнева, — зевая, — сказал Джамбул. Муромцев сидит на председательском кресле, как Людовик XIV на троне. «Нет, Государственную Думу не разгонишь. Слухи об этом, вы правы, идут. Я могу вам даже сообщить, как революционеры решили на это ответить. Они чудовищным по силе снарядом взорвут Петерговский дворец», — шепотом сказал Певзнер. Люда признала... Что в Финляндии износилась и заказала себе два платья, одно из них вечернее, хотя никаких вечеров не было и не предвиделось. К обеду надела дневное, недорогое, но она знала очень удачное. Вопросительно взглянула на Джамбула. Он даже не сразу заметил, что это новое платье. Прежде тотчас замечал, отметила Люда. И хуже всего то, что мне все равно, нравится ли оно ему или нет. Да, идет дело к концу. И мне тоже все равно. Или почти все равно.